нешуточная угроза. Весь следующий день я отсиживалась в своей спальне и осмелилась выползти на кухню только к вечеру, когда закончились сигареты и сосущее чувство под ложечкой стало нестерпимым. Влив в урчающий желудок двойную дозу кофе, я отрешенно переключала каналы и размышляла, как вести себя дальше. По дороге из Бронкса на Манхэттен Блейк молчал, Но я была уверена, что он еще не раз припомнит фиаско с так и не заработанной тысячей. А мне меньше всего на свете хотелось обсуждать вебкам. Хватало из своих угрызений совести. Отложив пульт, я подперла подбородок кулаками. Что же сделать, чтобы Блейк не цеплялся и не унижал? И как, черт возьми, он меня отыскал? Неужели взломал пароль на смартфоне?» Покопавшись в настройках и не обнаружив подозрительных приложений, я растерянно уставилась на экран телевизора. Выходит, блэк задействовал полицию, и они пробили геолокацию. Пока я строила версии, новости закончились, сменившись заставкой кулинарного шоу. «Рагу обычно готовят из маленьких кусочков», — со сладкой улыбкой вещала с экрана Марта Стюарт. Американская телеведущая, получившая известность благодаря советам по домоводству и кулинарному шоу. Энергично работая ножом. Сейчас я приправлю их солью и перцем и выложу в кастрюлю. Мясо аппетитно зашипело на блестящем дне, и я сглотнула слюну. Казалось, аромат проникал сквозь экран, пробуждая утихший было голод. Пока телятина поджаривается, я нарежу шампиньоны и лук. Еще нам понадобится картофель, но его добавим в самую последнюю очередь. Не выдержав гастрономической пытки, я выключила звук и принялась шарить в холодильнике. До смерти отца закупки входили в обязанности семейного повара, специально приглашенного из Европы. С приездом Блейка расходы сократились, и Джованни попросил расчет, как и единственная горничная. Теперь Блейк сам заказывал продукты, но в последнее время ему было не до них. Фирма готовилась к крупному тендеру, и на полках нашлось немного. Придирчиво изучив кусок сыра, я грызла его с тоской на лице, пока оно не озарилось от идеи. А что, если задобрить Блейка, приготовив ужин? Ему ведь некогда ходить по ресторанам. На неделе он все чаще возвращался в пентхаус с упаковкой сэндвичей, взятых на вынос в ближайшем к офису Старбаксе или с коробкой китайской лапши. И пусть внезапной и проблему не решить, зато она хоть как-то сгладит злость на меня. Изучив рецепты в сети, я сразу отмела сложные варианты. Лазанья, пироги, рулеты. Их я бы не потянула даже под бдительным контролем самой Марты. Да и судя по содержимому морозильной камеры, в которой не было ничего, кроме куска говядины, сегодня я могла блеснуть лишь приготовлением стейка. Оно и к лучшему, учитывая, что мои таланты в данной сфере были более чем скромны. «Для разморозки обверните мясо пищевой плёнкой и опустите на 30 минут в тёплую воду». Вычитала я с экрана смартфона и обречённо закатила глаза. «И почему его нельзя просто сунуть в микроволновку?» Плёнки не нашлось, и стейк пришлось замотать в бумажное полотенце. Через полчаса я, матерясь, счищала ошмётки размягшей бумаги с мяса одной рукой, а второй плескала маслом на сковородку. Нагреваясь, оно брызгалось, заливая варочную панель жирными подтеками. «Да чтоб тебя!» Я закинула говядину в шипящую смесь и прикрыла крышкой. Оставалось нарезать батат, чудом завалявшийся в отделении для овощей. С горем пополам, очистив его от кожуры, я покормсала клубень на несколько частей и отправила вслед за стейком. Теперь Блейк был просто обязан оценить мое рвение. Сомневаюсь, что хоть кто-нибудь встречал его так помпезно. «Кто молодец? Я молодец!» На манер Джеки я исполнила победный танец, но очень быстро стушевалась. Ароматный запах со сковороды почему-то сменился горелым. «Какого черта?» Я принялась орудовать силиконовой лопаткой, и от скрести прилипшее мясо. «Зараза!» Кипящее масло брызнуло на пальцы, обжигая кожу, и я разревелась от обиды. «Ну почему мне так не везет? Я же старалась!» Всхлипнув, я закинул сковороду с испорченным ужином в раковину. Гордость призывала не реагировать на провал. Я ведь раньше никогда не готовила. Но самобичевание не признавало отговорок. Я не справилась, даже в таком элементарном деле. Придется задействовать план «Б». Попросить Джеки вызвать доставку из ближайшего стейкхауса. Она не откажет, и у меня все-таки появится возможность пустить Блейку пыль в глаза продемонстрировав внезапно открывшиеся кулинарные способности. Воспрянув духом, я потянулась к смартфону, но, недовольный голос за спиной, похоронил надежды. «Решила спалить квартиру?» С нескрываемой гримасой раздражения Блейк надвигался на меня от входа. «Конечно!» — взвелась я. «Я ведь ради этого и просыпаюсь по утрам, чтобы усложнить тебе жизнь. Хорошо, что в этом ты не преуспела, как и в остальном». Блей красноречиво мотнул головой в сторону разбросанных по столешнице очистков. «Хочешь услышать, что я неудачница?» Сжав кулаки, я шагнул навстречу. «Не ужин приготовить, ни работу найти». «Уверен, те парни с Порнхаб с радостью трудоустроили бы тебя во всех позах». Прицельный удар сарказма отправил мое самоуважение в нокдаун. «Они хотя бы не пытались строить из себя тех, кем не являлись, в отличие от тебя». Подскочив ближе, я ткнула его пальцем в солнечное сплетение. Ты только называешься пекуном, но вместо защиты третируешь и унижаешь. Ты забываешься. В карии глазах появился опасный блеск. Блейка распирала от ярости. Осознав, как опасна провокация, я попыталась ретироваться, но настойчивая рука с силой стиснула запястье. Не так быстро, кукла! Он развернул меня к себе. Кажется, ты не услышала меня в прошлый раз. «Или решила, что я шучу?» «Отпусти!» — отбиваясь, прошипела я. «Или, быть может, ты просто соскучилась святому Иуде?» «Не имеется в виду реабилитационный центр имени святого Иуды, позиционирующийся как элитный и пользующийся популярностью у селебрити». «Пожалуйста, Блейк!» В панике у меня задорожали колени. «Только не реха!» «Я слишком долго был снисходительным». Не отрывая взгляда, он навис надо мной. Но ты не воспринимаешь нормального отношения. Не надо, тряслась я. В окружении тех проклятых белых стен я сойду с ума. Игры закончились, кукла. Тонкие губы растянулись в хищные улыбки. Пора тебе научиться отвечать за свои поступки. Забытый страх поднялся по позвоночнику и забился в горло липким холодным комом. «Нет, нет, я не хочу снова окунаться в этот мир фальшивых улыбок. Выдерживать снисходительные взгляды». «Долорес, как вы себя чувствуете?» Улыбаться в ответ на мнимый интерес. «Вы приняли все препараты?» «Глотать таблетки вместе с шаблонными фразами, за которыми ничего нет. Ни сострадания, ни поддержки». «Вы можете мне довериться». «И слушать лживые обещания». «Не отчаивайтесь, вы близки к успеху». В нахлынувшему душе я жадным глотком втянула в себя воздух, но ужас не отпускал. От головокружения перед глазами плыло, на лбу проступила испарина, кончики пальцев словно сунули в коктейль с дробленным льдом. Паника поглощала сознание, в котором в истерике билась единственная связная мысль. «Я никому не нужна!» Психоаналитики в реабилитационном центре в один голос твердили, что преодоление страха начинается с признания. Лучше бы подтерлись своими дипломами, потому что грёбаное правило не работало. Ни тогда, ни сейчас. Все началось, когда мама подписала документы на развод и напилась так, что не узнала меня и вытолкала за дверь. Отец не сразу взял трубку, а выслушав сказал, что я приукрашиваю, и не приехал. Так и не переварив, что обоим нет до меня дела, я убежал ночевать к Джеке, где изрядно закинулась к санаксам. Популярные в США антидепрессант. Из аптечки миссис Мэрит. Кто же знал, что волшебная белая таблетка не только окрыляет, но и вызывает зависимость? После очередной телефонной ссоры родителей я намеренно увеличила дозу, надеясь, что приятная отрешенность заглушит осознание краха и очнулась в палате интенсивной терапии госпиталя Ленокс-Хилл. Одно из крупнейших специализированных медицинских учреждений Нью-Йорка, расположенное на Манхэттене. Куда меня привезла скорая. Прямо оттуда пришлось ехать в аэропорт. Решив, что я хотела покончить с собой, отец отправил меня на принудительный курс лечения. Но даже в окружении специалистов я оказалась никому не нужна. Не нужна. На грани обморока я еле ворочала языком. От слабости в ногах меня качнуло, но Блейк не дал осесть на пол. «Долорес, дыши!» — прорычал он, обхватив мое лицо ладонями. «Черт! Нет! Не закрывай глаза!» Я с трудом приподняла веки. «Смотри на меня!» — в его голосе звучали незнакомые нотки. «Неужели это испуг?» «Сделай вдох! Ну же!» Он показал пример, шумно втянув воздух. Я повторила, не вдумываясь, на рефлексах, и неожиданно стало легче. «Еще раз! И выдох длиннее, чем вдох!» Наполняющий легкий кислород медленно вытеснял тревогу. «Я не умру?» — хрипло выдавила я. Сердце постепенно выравнивало ритм. «От панической атаки не умирают», — криво ухмыльнулся Блейк. «А вот расшатать нервную систему...» Не закончив разу, он продержал меня за талию. Вторая рука неловко скользнула по шее, вызвав новый приступ дрожи, но уже не от страха. Я инстинктивно прижалась к нему, стиснув в кулаке ворот рубашки. Слабого всегда тянет к сильному. Так передозировка была не из-за попытки суицида. Его губы почти коснулись уха. Вместо ответа я тихонько всхлипнула. Жестокая ирония судьбы. Мне не поверили врачи, а Блейк догадался сам. Тот, кто меня ненавидел, оказался проницательнее спасителей. Долорес, он все еще ждал реакции. «Я просто хотела, чтобы эти двое заткнулись», — прошептала я ему в ключицу. «Господи, как же они орали друг на друга!» Мама специально поставила звонок на громкую связь, чтобы я слышала. Тело снова колотило, как в ознобе. От воспоминаний и от бессилия. Я боялась, что если Блейк меня отпустит, я упаду, как сломанная кукла, но он не ослаблял хватки. Рядом с ним ощущение опасности притуплялось. «Идти сможешь?» Чуть отклонившись назад, Блейк вгляделся в мое лицо. Я напряглась. «Куда? Он же не отправит меня в рехап после всего, что я рассказала?» «В спальню, разумеется». Ответ прозвучал двусмысленно. Блейк отвел глаза и пояснил, «Тебе надо отлежаться». «Наверное». Я нехотя отстранилась. Выпутываться из крепких и теплых объятий было зябко, как скинуть куртку на морозном склоне Аспина. «Элитный горнолыжный курорт в штате Колорадо». «Если бы могла, я бы прижалась к Блейку еще сильнее». Приняв заторможенность за последствия приступа, он подхватил меня на руки. Охнув от неожиданности, я в его плечи и, уловив обволакивающий флёр амбры, невольно зажмурилась. Как один лишь запах мог вызвать томление в груди, поднимать крошечные волоски на коже, сбивать дыхание и заставлять сердце с удвоенной скоростью перекачивать кровь? Почему я испытывала бурю эмоций в присутствии Блейка? Он ведь... Презирал меня. В качестве встречного аргумента память услужливо подсунула наш поцелуй ванны, ванной. Жаркий, требовательный и ненасытный. Нельзя целовать так страстно и ничего при этом не испытывать. Раздираемая сомнениями, я уперлась лбом в обтянутое пиджаком плечо. И оно заметно напряглось. Что это было? Брезгливость, неприязнь? Или моя близость все же вызывала ответное влечение? Додумать я не успела. Быстрым шагом, преодолев гостиную, Блейк занес меня в спальню и бережно уложил на кровать. — Не уходи, — шепотом попросила я, стиснув его запястье, когда он пототкнул одеяло и выпрямился. — Просто побудь рядом, пока я усну. Пожалуйста. Блейк освободил руку и с сомнением в глазах опустился на край матраса. — Ты перенервничала, это пройдет. Его голос звучал сухо. Я чувствовала концентрирующуюся в воздухе неловкость. Она крепла, как и стена отчуждения между нами. Уже завтра Блейк снова станет смотреться высока, а я наверняка найду тысячу и один способ, как его взбесить. Неужели нам обязательно все время ругаться? — Почему мы не такие, как раньше? — с грустью вырвалось у меня. Да уж, — искренне усмехнулся он. — Раньше было проще. Детство, делающее жизнь лёгкой и незамысловатой, давно закончилось, теперь мы оба были другими. Спи. Блейк наклонился ко мне и непринуждённым жестом заправил за ухо выбившуюся прядь. Мимолётное прикосновение, длящееся всего секунду, снова всколыхнуло сердце. — А ты останешься? Мне всё ещё страшно. Поёжившись, я притянула колени к груди. — Не бойся. Каре и глаза потеплели. Ты не одна. Как бы мне хотелось всегда видеть Блейка таким понимающим и близким, но уже через мгновение он отстранился, не ушел, но отодвинулся к самому краю кровати. — С тобой не боюсь, — прошептала я, укутываясь в одеяло. И, засыпая, почувствовала на себе пристальный взгляд.